Тестник а морки весел густой спиртовой аромат. Юлия с Максимом сидели за грохотным столиком и пили чай, молча, не глядя друг другу в глаза. Можно окно открыть. Он первым нарушил молчание. Юлия вздрогнула и часто закивала. С открытым Настьеш окном стало полегче. Запах алкоголя выветривался моментально, а горячий чай приятно согревал. Наверное, стоит объяснить, что здесь произошло. Осторожно прощупывал почву Максим. Юля сидела на него в полуоборота, избегая прямого визуального контакта. Ответа не последовало, и они продолжили пить чай молча. «Вы меня уволите?» Наконец спискнула она, не выдержав повисшего в пространстве напряжения. Максим закашлялся, поперхнувшись чаем. Юля вскочила на ноги, чтобы похлопать его по спине, но наткнулась на взгляд полной мольбы и замерла с занесенной ладонью. «Почему вы так решили?» Спросил он, когда наконец удалось восстановить дыхание. Вы же не специально уронили на меня эти полки. Это не специально же? Конечно, нет. На её лице появилась смущённая улыбка. Представьте, что я испытала, когда увидела, как кто-то ползёт по полу, придавленный той дрянью. Желание добить страдальца. Мрачно усмехнулся Максим. Да что вы такое говорите? Юлия со стуком поставила чашку, расплескав чай на полированную столешницу. Я помочь хотела. Спасибо, помогли. Так вы у меня уволите? А вы так этого хотите, что спрашиваете уже во второй раз? Типа, ну вам. Ой, Юлия схватив со стола чашку, принялась жадно пить, лишь бы не сморозить ещё какую-то глупость. Я вас не уволю при одном условии. Девушка замерла, боясь пошевелиться. Она была готова на любые условия, разумеется, в рамках приличий. Вы никому не расскажете о произошедшем инциденте и сразу же после праздников отправьте, прости, Господи, грунт на утилизацию. Или как вы поступаете с ненужным реквизитом? Вряд ли его согласятся забрать по гарантии. Договорились. Юля кивнула и улыбнулась. Она даже отказалась от предложения подвести её до дома, чему Максим молчаливо порадовался. На его телефоне было восемь пропущенных звонков от Кирилла и ни одного от Лизы. Выже из парковки Максим подумал, что все неприятности, которые могли с ним случиться в этом году, уже случились, и теперь можно жить спокойно. И если бы он только знал, что с ним произойдёт всего через пару часов, отключил бы телефон и не выходил из дома до середины января.